Глава 19. Письмо Сэр Роберт несколько раз прочитал письмо поверенного из Лондона. Не оставалось сомнений в том, какими причинами руководствовался в своих поступках мистер Стигли. И не только. Сэр Роберт не сомневался, что действие мистера Стигли направлял его кузен, Гарри Феллоус. Вполне возможно, что имел место коварный план, затеянный обоими. Оставалось лишь догадываться о целях этого плана. «Если Гарри затеял это дело, он вполне способен и на большую мерзость», задумчиво прошептал сэр Роберт. «Чего вообще можно ожидать от людей, которые с легкостью обворовывают членов своей семьи? Далеко они не зайдут. А если зайдут?» Эта мысль заставила его вздрогнуть. «У них на пути стоит только он. Если его не станет, Маргарет станет для них легкой добычей. Они отберут у нее все». Эта мысль не могла иметь ничего общего с планами двух негодяев. Однако он просто обязан предусмотреть и такое развитие событий. В случае, если они решатся поднять на него руку, он им ответит с того света. «Начнем с самого худшего предположения, а потом с легкой совестью уничтожим этих мошенников», слух произнес сэр Роберт. Не откладывая дела в долгий ящик, он сел и написал три письма. Все три письма он запечатал лично печатью, потом написал четвертое письмо. Последнее письмо он запечатывать не стал и сразу позвонил в колокольчик. «Подойди», — попросил сэр Роберт, едва в дверях появился дворецкий Оливер тот сразу подошел. «Отправишь все четыре письма сегодня же моему поверенному в Лондоне. Он должен прочитать только четвертое письмо. В нем даются указания насчет остальных трех писем». Сэр Роберт показал на запечатанные письма, которые лежали на столе. Дворецкий Оливер взял все четыре письма и собирался выйти, но сэр Роберт остановил его. «Это еще не все. Я подозреваю, что мой кузен Гарри действует заодно с мистером Стигли против меня. Это пока только подозрение». Я не стану наказывать Гарри, пока не получу более явные свидетельства его вины. Но на случай, если со мной что-то случится, ты должен доверять только одному человеку. Это Энтони, наш капеллан. Энтони сделает все, как должно быть. Может, стоит сообщить судье? Осторожно предложил дворецкий Оливер. И что я ему скажу? Что к моей дочери посватался охотник за приданным? Да таких охотников по всей Англии сотни, если не тысячи. И это не считается зазорным. Все хотят лучшей участи. «Не имея на руках доказательств, я не могу обратиться к судье. И здесь ты можешь мне помочь. Они вскоре будут вынуждены сменить планы, если, конечно, они у них имеются. Следи за ними. Как только они дадут повод, мы их обличим и отправим в тюрьму. Все понятно?» Дворецкий Оливер кивнул и бесшумно покинул кабинет. «Прекрасно». Сэр Роберт снова почувствовал прилив сил. Оставалось поговорить с Маргарет. В эту минуту она сама и без стука вошла в кабинет отца. И вошла с весьма гневным видом. Я требую примерного наказания для нашего капеллана. Он совсем отбился от рук. Для начала я собираюсь урезать ему четверть, нет, половину жалования. И еще ему придется выполнить кое-какие дополнительные работы». «Жаль», — расстроенно ответил сэр Роберт. «А ведь я собирался в три раза увеличить ему жалование». «Прошу прощения?» Маргарет устремила на отца столь гневный взгляд, что он счел нужным внести некоторые изменения в свои слова. «Но это только в случае, если ты одобришь мое решение». «Не одобрю! Никогда! А лучше, если мы найдем другого капеллана. Этот не слишком хорошо подготовлен к подобной службе». «Возможно, ты права», — с тяжелым вздохом вставил сэр Роберт. «Полагаю, вскоре нам действительно придется с ним расстаться». «Я знала, что могу рассчитывать на ваше понимание». Маргарет явно пришла в прекрасное расположение духа. «Мы с тобой никак не связаны с уходом Энтони. Дело в том, что в ближайшее время он получит наследство и станет виконтом Берингтон. Он станет равным нам по положению и просто не сможет служить нашим капелланам. — Пусть графом станет, лишь бы я не видела его в Фарли-Оллоп, — отрезала Маргарет. — Я слишком невысокого мнения о достоинствах будущего Виконта, а мне не нравятся люди с откровенными недостатками. — Вот как? — приятно удивился сэр Роберт. — В таком случае тебе стоит немедленно отказать мистеру Стигли. — Я люблю мистера Стигли. Он достоин моей руки. Поэтому я бы попросила более не затрагивать эту тему. «Любишь настолько, что готова принять мистера Стигли таким?» Сэр Роберт протянул дочери письмо, поверенного из Лондона. Маргарет нахмурилась, но письмо взяла. Пробежавшись по содержимому, она взяла колокольчик и изо всех сил затрясла. Спустя минуту появился дворецкий Оливер. «Будьте добры, пригласить сюда моего дядюшку и мистера Стигли!» Дворецкий Оливер удалился. Маргарет стала ходить взад-вперед, жестикулируя руками. Сэр Роберт знал, что это верный признак надвигающейся бури. И эта буря разразилась, едва в кабинете появились Гарри Феллоуз и Джон Стигли. Первый удар достался Гарри Феллоузу. «Как посмели вы, сэр?» — не повышая голоса, гневно заговорила Маргарет, наступая на Гарри Феллоуза. «Как посмели привести в наш дом это ничтожество, именуемое Джон Стигли? Как посмели упасть столь низко и запятнать своим поступком мое доброе имя? Как осмелились привести человека, отсидевшего в тюрьме, и представить мне в качестве жениха?» Последние слова заставили обоих побледнеть и отступить к двери. Маргарет надвинулась на Гарри Феллоуза. «Я ничего не знал, клянусь вам, Маргарет, я ничего не знал», — повторял Гарри Феллоуз. «Я бы никогда не поступил с вами столь неподобающим образом, что ничуть не освобождает вас от ответственности», — резко ответила Маргарет. Узнай я обо всем после свадьбы, вы бы никогда не были прощены. А сейчас...» — она бросила презрительный взгляд в сторону Джона Стигли. «Выбросьте вон этого негодяя! Отныне он ни под каким предлогом не должен приближаться к Фарли Оллоп». Джон Стигли хотел ответить, но Гарри Феллоус ему не позволил. Он взял его за руку и вывел из кабинета. «Я отомщу ей! Жестоко отомщу!» – прошептал в бессильной ярости Джон Стигли. «Не здесь и не сейчас», – тихо сказал ему Гарри Феллоус и тут же, возвысив голос, добавил. «Прошу вас немедленно покинуть Фарли Оллоп. Не усугубляйте свою вину ничтожными оправданиями». Едва шаги в коридоре затихли, как Маргарет с совершенно разбитым видом опустилась в кресло. Было заметно, что весть о повлиял повлияла на нее самым неприятным образом. Она выглядела до нельзя расстроенной. Сэр Роберт попытался ее утешить. «Дорогая моя, ты снова влюбишься. Стигли не единственный мужчина. Какая еще любовь?» – раздраженно перебила его Маргарет. «Меньше всего в данный момент меня волнует этот негодяй Стигли. А я полагал, что ты его любишь. Не настолько, чтобы расстраиваться по поводу его ухода. «Значит, ты не расстроена?» — решил на всякий случай уточнить, сэр Роберт. «Я расстроена. Очень сильно расстроена. Неужели вы сами не видите, насколько все плохо? Скоро пойдут слухи о Стигли. К тому же придется отменить помолвку, что нанесет непоправимый вред моей репутации». «Помолвка!» — сэр Роберт хлопнул себя по лбу. «Мы должны отменить помолвку. Осталось всего два дня. Я едва успею предупредить гостей. Я вам запрещаю отменять помолвку». «Запрещаешь?» — растерялся сэр Роберт. «И что же нам делать? Ты же выгнала стигли. Найдем ему замену». «В каком смысле замену? Мне нужен жених для помолвки, и вы его немедленно найдете», с грозным видом предупредила отца Маргарет. «Я не потерплю, чтобы мое доброе имя обливали грязью». «Помилуй, дорогая, где же я найду тебе жениха? Это невозможно. Мы должны примириться с действительностью и отменить помолвку». «Я не для того оберегала свое доброе имя, чтобы примириться с действительностью». Маргарет затрясла в колокольчик. «Пригласите нашего капеллана», — приказала она дворецкому Оливеру, как только он появился. Тот поклонился и сразу вышел. Сэр Роберт с откровенным недоумением следил за дочерью. Он не понимал, зачем ей вдруг понадобился капеллан. Возможно, и понадобился совет, но чем может помочь Энтони? Энтони явился спустя четверть часа. Увидев Маргарет и сэра Роберта, он догадался, что его хотят уволить. Маргарет все это время бросала на отца угрюмые взгляды и о чем-то сосредоточенно размышляла. Как только за Энтони закрылась дверь, она немедленно задала вопрос. «Это правда, что вскоре вы станете Виконтом Берингтон? «Мне предлагали, но я отказался», — с некоторым удивлением ответил Энтони. «Я с первого дня знала, что вы слишком низкого мнения о себе, и это вполне понятно, поскольку соответствует истине, но в данном случае вам придется изменить решение и стать Виконтом Берингтон. Меня вполне устраивает и нынешнее положение». «Не сомневаюсь», — с готовностью ответила Маргарет. «Вы нечистолюбивы и готовы всю жизнь влочить жалкое существование. Не самый худший ваш недостаток. Но меня это обстоятельство никоим образом не устраивает, поэтому вам придется потрудиться над своими недостатками. Касательно ваших многочисленных и весьма неприятных недостатков мы поговорим позже. Сейчас же вы должны незамедлительно известить о своем намерении признать наследство». Энтони ничего не понимал, по этой причине с надеждой посмотрел на сэра Роберта. Тот в ответ только пожал плечами. Не оставалось сомнений в том, что он понимал не больше самого Энтони. «Я бы сам желал распоряжаться своей судьбой», — осторожно заметил Энтони. Маргарет раздраженно тряхнула головой, словно отметая это незначительное оправдание. «Вы не способны распоряжаться своей судьбой, это очевидно. Но ваша жизнь не станет столь же убогой, как сейчас, потому что мне придется ею заняться. Я оказалась в весьма сложной ситуации. Мне придется выйти замуж, а рядом нет никого, кроме вас». — Считайте, что вам очень повезло. Вы должны жениться на самой блестящей женщине из высшего света. Я имею в виду себя. — Но я не сделал ничего такого, чтобы обязывало жениться на вас, — с удивлением ответил на это Энтони. — На что вы намекаете? — А вы на что намекаете? — Я предлагаю вам стать моим супругом. — Нет, — вырвалось у Энтони, — ни за что на свете. Маргарет приблизилась и вперила в Энтони ледяной взгляд. Растягивая слова, от которых веяло холодом и угрозой, Она притворно равнодушным голосом спросила. — Я правильно услышала. Какой-то полуграмотный монах с сомнительным происхождением отказывает красивой, умной, высокообразованной и высокородной леди с безукоризненными манерами? Нет, — Нет-нет, значит, я ошиблась, предположив отказ? — Нет, не ошиблись, — признался Энтони. — На самом деле это не связано с вами, леди Маргарет. я Мне просто рано жениться. Потом я подумывал о «боге». В душе мне давно хотелось дать обед безбрачия. Ваши жалкие оправдания выглядят просто смешно и слишком ничтожно в сравнении с тем, что вы получите после брака со мной. Вместо того, чтобы витать в облаках, спуститесь на землю и поблагодарите за оказанную честь, как того требует обыкновенное приличие». Маргарет протянула свою руку. Энтони отступил назад и посмотрел на сэра Роберта. Тот сохранял многозначительное молчание. Это молчание объясняло происходящее лучше всяких слов. «Это и есть та услуга, о которой упоминался Роберт», — понял Энтони. «Пришло время платить по счетам. Путь для отступления был отрезан. Он побледнел, но не потерял спокойствие». Энтони наклонился, чтобы поцеловать руку Маргарет. «Будьте хоть немного джентльменом», — раздался холодный голос. Энтони выпрямился и посмотрел на Маргарет, вернее, на ее указательный пальчик. Указательный пальчик сначала поднялся наверх, а потом быстро опустился вниз. До Энтони дошло, чего именно ждала от него Маргарет. Он опустился на одно колено и хотел поцеловать руку, но вновь раздался недовольный голос Маргарет. «Вы не могли хотя бы ради приличия изобразить из себя джентльмена и произнести несколько подобающих случаю слов?» «Я должен принять ваше предложение?» не поднимаясь с колен, спросил у нее Энтони. «Я сделаю вид, будто не слышала столь неучтивых слов. Принимайте предложение не вы, а я». И как всякий воспитанный в будущем джентльмен, вы обязаны спросить моего согласия. А потом, когда я дам согласие, поблагодарить за оказанную милость. Надеюсь, это не слишком сложная задача для вашего ума. «Прошу вас стать моей супругой», — покорно повторил Энтони. «Я согласна». «Благодарю вас за оказанную милость, леди Маргарет. Вы ее не заслуживаете, но, как я уже и говорила, у меня просто безвыходное положение. Отправляйтесь к себе». Я посещу вас в скором времени, чтобы обсудить предстоящую помолвку. Надеюсь, у вас найдется приличная одежда. У нас просто не остается времени на портного. И не забудьте отправить письмо епископу графства. Вы должны немедленно сложить себя сан. Я должна выйти замуж за Виконта Берингтон, а не за священника с сомнительным происхождением, который подрабатывает в порту. Еще не забудьте отправить письмо со своим согласием по поводу наследства. Хотя нет, лучше я сама займусь всеми этими вопросами. Вы не способны принимать правильное решение относительно успокоившись маргарет покинула кабинет с высоко поднятой головой энтони без сил опустился в кресло сэр роберт смотрел на него с откровенным сочувствием энтони же в ответ бросил на него взгляд полный упрека как вы могли сэр роберт спросил он с обидой как вы могли потребовать от меня столь ужасную услугу так ты полагаешь что это моих рук дело осведомился сэр роберт а разве женить бы на вашей дочери не есть та самая услуга удивился в свою очередь энтони упаси господь Я не настолько плохо к тебе отношусь». «А что вы хотели попросить?» «Я хотел попросить тебя отказаться от Сана и стать моим управляющим. Я опасался вместе со стороны кузена, оттого и хотел передать тебе все мои дела». «Черт! Черт! Черт!» — вырвалось у Энтони. «А я согласился, думая, что выполняю услугу, которой вы говорили. И что мне теперь делать?» «А почему ты у меня спрашиваешь?» — удивился сэр Роберт. «Я в вашу беседу не вмешивался ни единым словом. И дальше не собираюсь вмешиваться». Маргарет предложила, а ты согласился. Вот сами и разбирайтесь в своих будущих супружеских отношениях. Я только могу сказать, что полностью одобряю выбор дочери. Правда, по совершенно иным соображениям. И не смотри на меня с таким укором. Ты мог отказать моей дочери. Поэтому вся ответственность за согласие ложится целиком на тебя.